И подробно родителей, учителей, строителей, как на вручении американского Оскара. Именно так она себя и ощущала светская львица большой державы. Номинация игра. Но певица не играла. Она всё воспринимала всерьёз, включая свой перья. Глупость не есть отсутствие ума,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 как мало отпущено женщине для цветения 20 лет это же копейки хорошо бы жить свой срок в одной двадцатипятилетней форме дожил до 25 лет и оставился и дальше до конца юная сверкающая вызывающая любовь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 к роялю подсел личный аккомпаниатор певца сыграл вступление пока аккомпаниатор играл вступление спокойно технично будто его пальцы двигались без его ведома на сцену вылез ещё один политик аккомпаниатор дал дыхание и оба запели образовался дуэт весьма неравноценный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 зал покровительственно хохотал я подумала что этот безголосый мощный опасный как кабан тоже когда-то был маленькой и его любила мама детскость проступала сквозь клыки песня кончилась кабан соскочился со сцены вернулся на место а певец остался и стал петь ещё не мог Зал подпевал, тоже не мог не петь. Так знакомый, прекрасный и утоляющий были мелодии в ритме марша, потом в ритме вальса. Над залом кружилась музыка, молодость, богатство, власть. Все это сплеталось в тугую розу ветров. Я слышала ее звук.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 Да и есть ли это туда? А, лучше не знать. Придёт время, покажут. И всё окажется просто. Так просто, что мы удивимся и захотим рассказать оставшимся. А уже не скарж. Наоми лучилась глазами и зубами её молодой лоб блестел как мытая тарелка её жизнь стояла на программе цветение певица в перьях как ей кнечила с кабаном она любила силу и власть а он любил певиц в перьях актриса макропулос пела вместе со всеми